Судомойка была лицом отвлеченным, своего рода постоянным учреждением, которому неизменность функций сообщала как бы непрерывности, тождества, несмотря на вечную смену приходящих форм, в которых этот персонаж воплощался. В самом деле мы никогда не находили на этой должности одну и ту же девушку в течение двух лет подряд. В год, когда мы поедали такое количество спаржи, судомойка, которая обыкновенно поручалась чистить ее, была бедным, болезненным созданием.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 обликающие некоторые аллегорические фигуры Джотто. Я знал их по фотографиям, подаренным мне господином Сваном. Он сам обратил наше внимание на это сходство и, спрашивая нас о судомойке, говорил, «Как поживает милосердие Джотто?» Впрочем, бедная девушка, раздутая беременностью вплоть до угловатого квадратного лица, вплоть до прямых щек, действительно была очень похожа на сильных и мужеподобных дев, скорее Матрон, в которых олицетворены добродетели в капелле «Арена». В настоящее время для меня ясно также, что эти подуанские добродетели и пророки имели сходство с ней еще и в другом отношении. Подобно тому, как фигура этой девушки была усложнена добавочным символом, который она носила перед своим животом, как бы вовсе не понимая его смысла, ибо ни одна черта ее лица ни в малейшей степени не выражала его красоты и его идеи, носила как обыкновенный тяжелый груз, так и дородная хозяйка, изображенная в под надписью каритас — «Милосердие», Репродукция, которая висела на стене моей классной комнаты в Комбре, казалось, нисколько не подозревала о том, что она является воплощением этой добродетели, ибо ни малейший намек на милосердие, казалось, никогда не мог быть выражен ее энергичным и грубоватым лицом. Тонкая изобретательность художника заставила ее попирать ногами земные сокровища, но совершенно так же, как если бы она топтала виноград, чтобы выдавить из него сок, или еще лучше, как она забралась бы на мешки, чтобы стать выше.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 казалось бы так же, что зависть должна иметь на своем лице некоторое выражение зависти. Но и в этой фреске символ занимает столько места, изображен так реально, змея, шипящая в губах зависти, так велика, она до такой степени заполняет ее широко раскрытый рот, что для удержания ее напряжены все мускулы лица зависти, как мы наблюдаем это у ребенка, надувающего своим дыханием резиновый шар. Вследствие этого внимания зависти, а также и наше всецело сосредоточено на работе ее губ, которая не дает времени для завистливых мыслей. Несмотря на все восхищение господина Свана фигурами Джота, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате, где были развешаны привезенные им копии, этого милосердия, безмилосердия, этой зависти, производившей впечатление гравюры из медицинской книги, иллюстрирующей сжатие гортани или язычка вследствие опухоли языка или введение в рот инструмента оператора,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 Разве наше внимание не привлекалось беспрестанно к ее животу благодаря отягчавшему его бремени? И разве мысль умирающих не бывает чаще всего обращена к реально ощутимой, болезненной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, являющейся как раз той стороной, которую она им открывает, дает грубо почувствовать, и которая гораздо больше похожа на сокрушительную тяжесть, на трудность дыхания, на мучительную жажду, чем на отвлеченные понятия, называемые нами смертью? Эти подуанские добродетели и пороки, наверное, были написаны с огромным реализмом, если они казались не такими же живыми, как беременная служанка, если сама она оказалась едва ли в меньшей степени аллегорической, чем они. И, может быть, это не участие, по крайней мере, кажущейся души человека в добродетели, действующей через него, имеет помимо своей эстетической ценности, если не психологическую, то, во всяком случае, как говорится, физиономическую реальность.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 просунуть сквозь щелку в прикрытой ставне золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголке оконной рамы, словно застывший на цветке мотылек. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать. И ощущение яркого дневного света давал мне только доносившийся с улицы Кюр стук. Это Камю, извещенный франсуазы, что... Тетя не отдыхает, и, что можно, значит, шуметь, заколачивал какие-то пропыленные ящики, которые, отдаваясь в глухом воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звезды, а также мухи, исполнявшие передо мной в негромком концерте своеобразную летнюю камерную музыку. Музыка эта не вызывает представление о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии. Она соединена с летом более тесной и более необходимой связью, рожденной солнечными днями и возрождающейся лишь вместе с ними, заключающей в себе какую-то частицу их сущности. Она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, вступающего нас со всех сторон и как бы непосредственно осязаемого. Этот прохладный полумрак моей комнаты был по отношению к яркому свету, заливавшему улицу, тем чем тень является по отношению к солнечному лучу, то есть таким же лучезарным, как и солнечный свет. Он рисовал моему воображению целостную картину лета, лишь частями которой могли бы наслаждаться мои чувства, если бы я отправился на прогулку. Таким образом, он отлично гармонировал с моим покоем, испытывавшим, благодаря приключениям, рассказанным в моих книгах, и как раз в это время волновавшим его, подобно руке неподвижно покоящейся в текучей воде толчки и движения метущегося потока жизни. Но бабушка, даже если слишком жаркая погода портилась, разражалась гроза или налетал шквал, поднималась ко мне и упрашивала меня выйти на свежий воздух. И, не желая расставаться со своей книгой, я шел с ней в сад под старый каштан, забирался в обтянутую полотном плетеную будочку, усаживался там и чувствовал себя скрытым от взоров лиц, которые могли бы прийти к нам в гости. И мысли мои не были разве тоже своего рода убежищем, в глубине которого я чувствовал себя укрытым, даже когда смотрел на происходившее вне меня». Когда я видел какой-нибудь внешний предмет, сознание, что я вижу его, оставалось между мною и им, окружало его тонкой невещественной оболочкой, делавшей для меня навсегда недоступным прямое соприкосновение с его материей. Она как бы обращалась в газообразное состояние, прежде чем я успевал прикоснуться к ней, вроде того, как накаленное тело, приближаемое к смоченному предмету, не способно прикоснуться к его влажности, потому что такой предмет всегда оказывается отделенным от него слоем паров. На своего рода экране, пестревшем различными чувствами и впечатлениями, которые во время моего чтения развертывало передо мной мое сознание, источником которых являлись как самые затаеннейшие мои чаяния, так и чисто внешнее восприятие полоски горизонта, тянувшейся перед моими глазами в конце сада, самым интимным из моих переживаний, рисовавшимся прежде всего на этом экране, рулем, беспрестанно находившимся в движении, управлявшим всем прочим, была уверенность в философском богатстве и красоте читаемой мною книги, и моё желание усвоить их себе, какова бы ни была эта книга. Ибо если даже я покупал её в Комбре, заметив её в лавочке Баранжа, находившейся слишком далеко от нашего дома для того, чтобы Франсуаза могла делать там свои закупки, как у Камю, но имевшей более богатый выбор канцелярских принадлежностей и книг, если даже повторяю, я замечал её привязанной верёвочками к мозаике брошюры номеров ежемесячных журналов, покрывавших обе створки, дверей лавочки, более таинственных и более изобилующих мыслями, чем двери какого-нибудь средневекового собора, то ее приобретение объяснялось тем, что я слышал о ней отзыв как о замечательном произведении из уст преподавателя или школьного товарища, владевшего в то время, как мне казалось, тайной истинной красоты, сущности смутно угадываемых мною и наполовину мне непонятных, познание которых было неясной, но неизменной целью моего мышления. Вслед за этой срединной уверенностью, находившейся во время моего чтения в непрерывном движении изнутри вовне к открытию истины, шли эмоции, вызываемые во мне действием, в котором я принимал участие, ибо в эти летние послеполуденные часы случалось больше драматических событий, чем их случается часто в течение целой жизни. Это были события, наполнявшие читаемую мною книгу. Правда, персонажи, которые принимали в них участие, не были реальными, как говорила Франсуаза. Но все чувства, пробуждаемые в нас радостями и горестями какого-нибудь реального лица, возникают у нас не иначе, как через посредство образов этих радостей и этих горестей. Изобретательность первого романиста состояла в выяснении того, что единственным существенным элементом в структуре наших эмоций является образы, и что поэтому упрощение, заключающееся в вытеснении сполна и начисто реальных персонажей, окажется решающим усовершенствованием. Какую бы глубокую симпатию мы не испытывали к реальному существу, оно в большей своей части воспринимается нашими чувствами, иными словами, остается непрозрачным для нас, ложится мертвым грузом, который наше чувственное восприятие не способно поднять». Допустим, что такое существо постигает несчастье. Мы можем почувствовать волнение по этому поводу лишь в связи с маленькой частью сложного понятия, которое мы имеем о нем. Больше того, само это существо может быть взволновано лишь не в небольшой части сложного понятия, которое оно о себе имеет. Счастливое открытие первого романиста заключалось в том, что его осенила мысль заменить эти непроницаемые для души части равным количеством нематериальных частей, то есть частей, могущих быть усвоенными нашей душой. При таких условиях неважно, что действия и чувства этого нового вида существ только кажутся нам истинными, ведь мы сделали их своими, ведь в нас самих происходят они, ведь они держат в подчинении у себя, когда мы лихорадочно перелистываем страницы книги, ускоренный темп нашего дыхания И напряженность нашего взгляда. И раз только романист привел нас в это состояние, в котором, как и во всех чисто внутренних состояниях, всякое чувство приобретает удесятеренную силу, в котором его книга волнует нас подобно сновидению, но сновидению более ясному, чем те, что мы видим, когда спим, и воспоминание о котором сохранится у нас дольше, стоит только романисту привести нас в это состояние, как, глядишь, в течение часа Он дал нам возможность испытать все радости и все горести, тогда как для познания лишь немногих из них в действительной жизни нам понадобились бы долгие годы, причем самые яркие навсегда остались бы недоступны для нас, ибо медленность, с которой они протекают, препятствует нам воспринять их. Так и сердце наше изменяется в жизни, это горчайшая наша мука. Но мы знаем об этом только из чтения, только путем воображения. В действительности оно изменяется подобно тому, как протекают некоторые явления природы, слишком медленно. Так что, хотя нам доступно последовательное констатирование каждого из его различных состояний, зато мы пощажены от непосредственного ощущения самого изменения. Уже далеко не столь интимно связанные с моим существом, как жизнь героев повести, следовал затем наполовину вынесенный мною за пределы моего сознания пейзаж, в котором развертывалось действие, и который оказывал на мою мысль гораздо больше влияния, чем другой пейзаж, то, что растелался перед моими глазами, когда я поднимал их от книги. Таким-то образом, в течение двухлетних каникул, сидя на жаре в нашем саду в Комбре я страстно тосковал, благодаря книге, которую читал тогда, по гористой стране с быстрыми реками, где я видел множество лесопилен, и где на дне потоков с прозрачной водой гнили стволы деревьев в зарослях жирухи. вдалеке тянулись невысокие стены, увитые гирляндами фиолетовых и красноватых цветов. И так как мечта о женщине, которая любила бы меня, никогда не покидала моих мыслей, то в те два лета мечта эта была напоена прохладой горных речек. И кто бы ни была эта женщина, образ которой я вызывал в своем сознании, тотчас же по обеим ее сторонам вырастали гирлянды фиолетовых и красноватых цветов, как дополнительные краски. Происходило это не только потому, что образ, о котором мы мечтаем, всегда остается отмеченным, всегда украшается, обогащается отблеском странных красок, случайно окружающих его в наших мечтах. Пейзажи, описываемые в книгах, которые я читал, были для меня не просто пейзажами, вроде тех, что расстилал перед моими глазами комбре, или живее рисовавшимися моему воображению.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 который подкрепит меня после утомления, причиненного напряженным следованием во время чтения книги за перипетиями ее героя.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 Случалось даже, что этот преждевременный бой заключал в себя на два удара больше предыдущего. Промежуточного боя я, следовательно, не слышал. Нечто, имевшее место в действительности, не имело места для меня. Интерес к чтению, магический, словно глубокий сон, ввел в заблуждение мои галлюцинирующие уши и стер звук золотого колокола с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные послеполуденные часы под каштаном нашего сада в Комбре, тщательно очищенные мною от всех мелких событий моей повседневной жизни и заполненные жизнью богатой фантастическими приключениями и причудливыми замыслами в лоне местности, орошенной быстро бегущими речками. Вы все еще вызываете в моей памяти эту жизнь, когда я вас думаю, и вы действительно содержите ее в себе, ибо мало-помалу вы ограждали и замыкали ее, в то время как я все дальше углублялся в мою книгу и постепенно спадал полуденный жар в непрерывно нараставший, медленно менявший форму, испещренный листвою каштана, кристалл вашей безмолвной, звонкой, благоуханной и прозрачно-ясной череды. Иногда в самый разгар моего чтения я бывал отвлечен от книги дочерью садовника, вбегавшей во двор, как угорелая, опрокидывая на пути катку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб с криком «Идут! Идут!». Этими возгласами она приглашала Франсуазу у меня бежать скорее на улицу, чтобы ничего не потерять из зрелища. Это случалось в дни, когда гарнизон, расквартированный в Комбре, выходил из казарм на какое-нибудь учение, направляясь обыкновенно по улице Сент-Гильдегард. В то время как наши слуги, усевшись рядышком на стульях за садовой оградой, смотрели на горожан, совершавших воскресную прогулку, у себя им показывали, дочь садовника замечала сверкание касок в просвет между двумя отдаленными домами на вокзальном бульваре. Слуги стремительно бросались со своими стульями обратно в сад, Ибо когда кирасиры дефилировали по улице Сент-Гильдегард, они заполняли ее во всю ширину, и галопирующие их лошади касались стен домов, затопляя тротуары, как разлившаяся река затопляет берега слишком узкого русла. «Бедные дети!» — со слезами на глазах говорила Франсуаза, едва только подойдя к решетке. «Бедные юноши! Они будут скошены, как трава на лугу! Одна мысль об этом потрясает меня ужасом!» — прибавляла она, прикладывая руку к сердцу, месту, в котором она ощущала потрясение. «Разве не красивое зрелище, мадам Франсуаза? Представляют все эти парни, недорожащие жизнью?» — спрашивал садовник, чтобы подзадорить ее. Слова его оказывали действие, недорожащие жизнью. Но чем же тогда дорожить, если не жизнью? Единственным подарком, который Бог никогда не делает дважды. Увы, вы правы, они действительно недорожат ею. Я видел их в семидесятом году. Да, в этих злосчастных войнах они совсем забывают о страхе смерти. Не дать не взять полоумный И потом, они не стоят даже веревки, чтобы повесить их. Это не люди, это львы. Для Франсуазы сравнение человека со львом, она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим дикий зверь, не содержала в себе ничего лесного для человека. Улица Сент-Гильдегард заборачивала слишком круто, чтобы мы могли видеть приближение солдат издали, и лишь в упомянутый выше просвет между двумя домами вокзального бульвара мы замечали движение все новых касок, сверкавших на солнце. Садовник очень хотелось знать, долго ли они еще будут идти, так как солнце жарило, и он чувствовал жажду. Тогда дочь его выбегала вдруг за ограду, делала вылазку, словно из осажденного города, достигала поворота улицы и сотню раз рискую жизнью возвращалась, принося нам вместе с графином прохладительного напитка, известие, что по крайней мере целая тысяча солдат безостановочно движутся в сторону Тиберзии и Мезеглиза. Примирившиеся Франсуаза и Садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны. «Поверьте, Франсуаза, — говорил садовник, — революция лучше войны, потому что когда объявляют ее, то сражаться идут только желающие». «Ах, да, это, по крайней мере, понятно для меня, это более честно». Садовник был уверен, что по объявлению войны останавливается движение на всех железных дорогах. «Ну да, конечно, чтобы никто не мог убежать, — говорила Франсуаза». Садовник поддерживал ее замечанием «О, это хитрецы», так как, по его мнению, война была ничем иным, как только ловкой штукой государства, пытающегося одурачить народ, и что не нашлось бы ни одного человека на свете, который не увильнул бы от нее, если бы представилась возможность. Но Франсуа торопилась обратно к тете, я возвращался к своей книге, а слуги снова усаживались у ворот смотреть, как пыль садится на мостовую и как затихает возбуждение, вызванное солдатами. Еще долго спустя, после восстановления спокойствия, необычная толпа гуляющих продолжала усеивать улицы Камбре. И перед каждым домом, включая и те, из которых обыкновенно никто не показывался, слуги и даже хозяева, усевшись на лавочке и глядя на улицу, обрамляли пороги прихотливой темной каймой, вроде каймы, водорослей и раковин, которые высокий прилив оставляет на берегу, покрывая его как бы узорчатым флером, после того, как море ушло прочь. За исключением таких дней я мог обыкновенно спокойно отдаваться чтению. Но однажды визит Свана, прервавший мое чтение, и сделанные им замечания о совсем новом для меня авторе Бергуте, книгу, которую я как раз в то время читал, привели к тому, что долгое время спустя образ одной из женщин, составлявших предмет моих мечтаний, стал рисоваться перед моими глазами уже не на фоне стены, увитой гирляндами фиолетовых цветов, а на совсем другом фоне, на фоне портала готического собора. В первый раз услышал я о Берготе от одного из своих школьных товарищей по фамилии Блок, который был несколько старше меня и от которого я был в самом неподдельном восхищении. Услышав от меня однажды выражение восторга по поводу октябрьской ночи, он шубно, как труба, расхохотался и сказал мне, «Отнесись критически к твоему в достаточной степени низменному пристрастию к почтенному мюссе». Это субъект весьма зловредный, и влияние оказывает самое пагубное. Должен, впрочем, признать, что он и даже совсем почтенный Рассин оба сочинили в своей жизни по одному стиху, не только достаточно ритмичному, но и лишенному решить на всякого смысла, что в моих глазах является высшей заслугой поэта. Вот эти стихи. «Ля бланше лозон и «Бланш бланше камере» «Белый Алосон» и белая камера» I la fi de Minos at de Pasifae, doch Minos i Pasifae. Они были мне указаны как обстоятельства, смягчающие вину этих двух мошенников в статье моего дорогого учителя Папаши Лейконта, лицезрение которого приятным бессмертным богам. Кстати, вот книга, которую мне сейчас некогда прочесть, и которую как будто рекомендует этот простофиля. Как мне передавали, он считает автора ее, некоего почтенного Бергота, одной из самых субтильнейших бестий. И хотя он обнаруживает подчас в своей критике совершенно необъяснимую снисходительность, Все же слова его являются для меня дельфийским оракулом. Почитай по этому лирическую прозу Берготы, если титанический, собиратель ритмов, написавший Пхагавата и Борзую Магнуса, сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты насладишься, дорогой мэтр, нектаром олимпийских богов саркастическим тоном он как-то попросил меня называть его дорогим Метром, и сам называл меня также. Но мы испытывали некоторое подлинное удовольствие от этой игры, ибо еще недалеко ушли от возраста, когда, давая название вещи, мы считаем будто творим ее. К несчастью разговора, мы и с Блоком на эту тему и спрошенные у него объяснения не могли успокоить тревоги, в которую он поверг меня, сказав, что хорошие стихи, от которых я ожидал не более, не менее как откровение истины, бывают тем лучше, чем меньше в них смысла. Вышло так, что Блок не получил нового приглашения в наш дом. Сначала ему был оказан очень хороший прием, Правда, дедушка утверждал, что каждый раз, как я схожу с каким-нибудь товарищем ближе, чем с прочими, и привожу его к нам в дом, этот товарищ всегда оказывается евреем. Обстоятельства, против которого он не возражал бы принципиально, ведь даже его приятель Сван был еврейского происхождения. Если бы не находил, что я выбираю своих друзей далеко не из лучших представителей этого племени. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, то редко случалось, чтобы дедушка не стал напевать арии из жидовки Бог наших отцов, или же из «Израиль, порви свои цепи», ограничиваясь при этом, разумеется, одним только мотивом ти ла лам талам, талим». Но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова. Еще перед тем, как увидеть их, по одним только звуком их фамилии, часто не содержавшим в себе ничего семитического, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но еще и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям. «А как фамилия твоего приятеля, который приходит к тебе сегодня вечером?» «Дюмон, дедушка». «Дюмон». «Ох, не верю я Дюмону». И он начинал петь. «Стрелки, смотрите в оба, бесшумно, зорко, вы должны стеречь» после чего, задав ряд коварных вопросов по поводу некоторых подробностей, он восклицал «Будем на страже! Будем на страже!» Или же, если уже пришла сама жертва, которую он вынуждал при помощи искусно замаскированного допроса невольно выдать свое происхождение, довольствовался тем, что внимательно смотрел на нее и еле слышно мурлыкал, желая показать нам таким образом, что у него больше не остается сомнений. «Как? Этого несчастного еврея сюда вы направляете шаги?» или... «Луга отцов, Хеврон, Долина Неги» или еще «Да, я народа избранного сын». Эти маленькие странности дедушки не заключали в себе никакого зложелательного чувства по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моей семье по другим причинам. Началось с того, что он рассердил моего отца, который, увидев, что костюм на нем мокрый, с интересом спросил его, «Скажите, мосье Блок, неужели погода переменилась и шел дождь? Ничего не понимая барометр все время стоял высоко». Ему удалось добиться лишь следующего ответа. «Сударь, я совершенно не способен сказать, вам шел ли дождь. Я живу до такой степени в стороне от всяких атмосферических случайностей, что чувства мои не утруждают себя доведением их до моего сознания». «Бедный мальчик, твой друг какой-то полоумный», — сказал мне отец, когда Блок ушел. «Как? Он не мог даже сказать, какая на дворе погода. Но ведь это так интересно, полван какой-то». Далее Блок не понравился моей бабушке, потому что после завтрака, когда она сказала, что чувствует себя немного нездоровой, он заглушил рыдания и вытер слезы. — Неужели, по-твоему, это может быть искренне? — сказала мне она. — Ведь он совсем меня не знает. Разве что это сумасшедший.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 родные хотели доставить мне удовольствие, и неразрешимые задачи, которые я оставил себе по поводу лишённой всякого смысла красоты дочери Миноса и Посифая, больше утомляли меня и причиняли мне больше страданий, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Комбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне, сообщение это оказалось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 В первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы еще не улавливаем, но и вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне оказалось, что я увлечен только сюжетом, подобно тому, как в первом периоде любви мы ежедневно ходим встречаться с женщиной на какое-нибудь собрание, на какой-нибудь вечер, будучи убеждены, что нас привлекают развлечения, получаемые нами на этих собраниях. Yeah. <laughs> Затем я обратил внимание на редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любил употреблять в известные моменты, когда скрытая гармоническая волна, затаённые прелюдия оживляли его стиль и сообщали ему подъём. И в эти как раз моменты он принимался говорить о несбыточной мечте жизни, о неиссякаемом потоке прекрасных видимостей, о бесплодных и сладостных муках познания любви, о волнующих ликах навсегда облагородивших величавые и пленительные фасады наших соборов, Выражал целую философию, для меня новую при помощи чудесных образов, и мне казалось, что это именно они вызвали то пение арф, которое звучало тогда в моих ушах, тот аккомпанемент, которому они сообщали что-то небесно возвышенное. Один из этих пассажей Бергота, третий или четвертый по счету, который мне удалось выделить из остального текста, наполнил меня радостью, несравнимой с удовольствием испытанным при чтении первого пассажа, радостью, которую я ощутил в какой-то более глубокой области своего существа, более однородной, более обширной, откуда, казалось, были устранены всякого рода помехи и перегородки. Произошло это потому, что, узнав в этом пассаже тот же самый вкус к редким оборотам речи, ту же самую музыкальную волну, ту же самую идеалистическую философию, которая содержались в предыдущих пассажах, хотя я и не отдавал себе тогда отчет в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, я не испытал на этот раз впечатления, что передо мною лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертивший на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру. Мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии идеального куска прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки теперь смешавшиеся с ним сообщили своего рода плотности объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума.